Все будущие воины слышали в детстве былины о русских богатырях, защитниках родной земли. Пусть эта традиция никогда не прерывается. Как хватило ли я коня плеточкой, взвился бурушка-косматушка, проскочил полторы версты, где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Ильюша сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил. Написал на срубе таковы слова: Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья, Иванович. До сих пор льется там родничок живой, До сих пор стоит дубовый сруб, А в ночи к ключу студенному ходит зверь-медведь, Воды испить И набраться силы богатырской. По белосело, по белым грудям расте, как с котем жемчугросы боется. И поехал Илья к Киеву, ехал он дорогой прямоезжей мимо города Чернигова. Как подъехал он к Чернигову, услыхал под стенами шум догам. Обложили город Басурман тысячи. От пыли, от пару лошадиного Над землею мгла стоит. Не видно на небе красного солнышка. Не проскочить межбусурман Басурман серому заюшке, Не пролететь над ратью ясному соколу. А в Чернигове плач да стон. Звенят колокола похоронные. Заперлись черниговцы в каменный собор, Плачут, молятся, смерти дожидаются. Подступили к Чернигову три царевича, С каждым силы сорок тысячей. Разгорелось у Ильи сердце, Осадил он бурушку, Вырвал из земли зеленый дуб, С каменьями до да Ухватил за вершину, да на татар бросился. Стал он дубом помахивать, Стал конем врагов потаптывать. Где махнет, там станет улица. Отмахнется переулочек. Доскакал Илья до трех царевичей, Ухватил их за желтые кудри, И говорит им таковы слова. «Эх вы, басурманы царевичи! В плен мне вас, братцы, взять Или буйные головы с вас снять? В плен вас взять...» Так мне девать вас некуда. Я в дороге, не дома сижу. У меня хлеб в тороках считанный, Для себя, не для нахлебников. Голову с вас снять, Чести мало богатырю Илье Муромцу. Разъезжайтесь-ка вы по своим местам, Да по своим ордам, Да разнесите весть, Что родная Русь не пуста стоит. Есть на Руси могучие богатыри, Пусть об этом враги подумают. Тут поехал Илья в Черниговград. Заходил он в каменный собор, а там люди плачут, с белым светом прощаются. «Здравствуйте, мужички черниговские!» Что вы, мужички, плачетесь, обнимаетесь, с белым светом прощаетесь? Как нам не плакать? Обступили Чернигов три царевича, с каждым силой сорок тысячей. Вот нам и смерть идет. Вы идите на стену крепостную, посмотрите в чистое поле, на вражью рать. Шли черниговцы на стену крепостную, глянули в чистое поле. А там врагов побито повалено, будто градом нива посечено. Бьют челом Ильи черниговцы, несут ему хлеб, соль, серебро, злато, дорогие ткани, каменья мешитые. «Добрый молодец, русский богатырь, ты какого роду племени, какого отца, какой матушки, как тебя по имени зовут? Ты иди к нам в Чернигов воеводой, будем все тебя слушаться, тебе честь отдавать, тебя кормить, поить, будешь ты в богатстве и почете жить!» Покачал головой Илья Муромец. «Добрые мужички черниговские!» «Я из-под города, из-под Мурома, из села Карачарова, простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не надо ни серебра, ни злата. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам, воеводы, в богатстве жить». Мое богатство, сила богатырская, мое дело Руси служить, от врагов оборонять. Стали просителью Черниговцев хоть денёк у них перебыть, попировать на веселом перу. А Илья и от этого отказывается. Некогда мне люди добрые. На Руси от врагов стон стоит Надо мне скорее к князю добираться Да за дело браться Дайте вы мне на дорогу хлеба До ключевой воды И покажите дорогу прямую к Киеву Задумались черниговцы, запечалились Эх, Илья Муромец Прямая дорога к Киеву травой заросла Тридцать лет по ней Никто не езживал Что такое? Засел там у речки Смородины Соловей-разбойник Сын Рахманович Он сидит на трех дубах На девяти суках Как засвищет он по соловьиному Зарычит по звериному Все леса к земле клонятся Цветы осыпаются Травы сохнут А люди до да лошади мертвыми падают. Поезжает Илья Муромец с дорогой окольной, правда, прямо до Киева триста верст, а окольной дорогой целая тысяча. Помолчал Илья Муромец, а потом и головой тряхнул. Не честь, не хвала мне молодцу ехать дорогой окольной, позволять соловью разбойнику мешать людям Киеву путь держать. Я поеду дорогой прямой, наезженной. Вскочил Илья на коня, хлестнул бурушку плеткой, да и был таков, только его черниговцы и видели. И правая машетня, бадято рукой левой махает белоче, сколь рука слегка стойко топчет, кто не то